Глава 22. Мы прошли около часа по выжженной земле, а забытая гора почти не приблизилась. Вокруг сплошной песок и высохшая красная корка. За время дороги не попалось ни одного живого существа. Я вытерла налипшую на гобы пыль и спросила Варду: "Ты уверен, что безумный мак вообще здесь бывал? Пусто ж будто вымерло пару тысяч лет назад". Рыжий ещё больше напрягся, брови хмурятся, взгляд как у голодного волка. Когда он покосился на меня, плечи непроизвольно дёрнулись, а межлопаток пробежала волна мурашек. Когда он вновь уставился на гору, я облегчённо вздохнула. "Вымерло", сказал странник. "До того, как маг превратил Сильверел в тёмное лесе, здесь цвели пышные луга и журчали ручьи. Вон там", он указал куда-то в сторону. Паслись бесчисленные стада. Потом безумец пришёл и потребовал отдать часть леса на том лишь основании, что он владеет тайными знаниями древних эльфов. "Древних эльфов?" переспросила я. Он кивнул и ответил: "Да, но это невозможно. Древних давно нет". Но сил у мага оказалось достаточно. Процветающие леса долина превратились в сама виде что. Он поковырял пальцем в носу. под ногтями остались мелкие песчинки. Хотя, может, всё не так плохо, добавил он угрюмо. Говорят, у тёмных эльфов те ещё подземелья. Хотела спросить про тёмных, не успела. Воздух разорвало от сухого древесного треска. Мощная звуковая волна отбросила назад. Я рухнула на спину и больно стукнулась с затылком. В ушах заревела Горячая волна растеклась по голове как сигнал опасности и атаки. Хотела выругаться, но ощутила во рту солёное. С трудом подняв руку, я провела ладонью по губам. На пальцах осталась красная полоса. Я скривилась и зло сплюнула. На потрескавшуюся землю шмякнулся кровавый изгусток и быстро впитался в почву. Изголодавшаяся по влаге земля едва не зашипела, проглатывая частицы влаги. думала врождённая ловкость позволит быстро встать попыталась приподняться но тело однеревело и не слушается раздался ещё один хрустящий треск за ним полыхнули жёлтые как ядовитое солнце молнии красное облако с яркими вспышками возникло прямо над землёй и стремительно понеслось навстречу из облака в стороны метнулись огненные стрелы Я с усилием сгруппировалась и всё же увернулась от пылающей пики. Та с грохотом врезалась рядом. В почве осталась дымящаяся раскалённая дыра с обугленными краями. Я упёрлась в землю, поднявшись, замерла на трясущихся ногах. Тело быстро восстановило баланс, но страшно до потери сознания. В куче песка стоит варда, лицо искажено яростью, губы скривились. Короткие клыки хищно блестят в красном зареве. В ладони зажата рукоять клинка. Рядом, хватаясь за голову, ползает лисгард, наверное, сильно шарахнуло звуком. Со стороны горы быстро приближается красное облако, поднимая кучи песка и пыли. В самой сердцевине вспыхивают пятна, по краям молнии. Рыжий пнул воздух. Вот дрянь, не догадался лесной олох. Тотта -то слишком тихо в начале пустоши. Что происходит? попыталась выяснить я, но странник ещё больше взбесился. Он хлопнул себя по лбу и проорал: "Решил маг под горой, заметный и понятный. Дурак, теперь нос к носу столкнёмся с человеческой заразой". "Ты же любил людей", заметила я неожиданно охрипшим голосом. "Это не человек", бросил странник ядовито и сплюнул под ноги. Это худший представитель рода. Он повернулся ко мне, посмотрел в глаза. Прости, Као, если что не так. Затем, шагнув вперёд, вскинул меч над головой и прокричал страшным голосом: "Сегодня сдохнешь, безумная тварь!" Облако постепенно замедлило движение, через несколько мгновений остановилось перед нами. Воздух загудел, будто бесчисленный рой вырвался на свободу. Ослепляющие вспышки забегали быстрее. Из дымки посыпались искры. Я прищурилась, пытаясь уберечь чувствительные глаза. Из облака показалось сухое, угловатое лицо с бешеными глазами: один белый, другой красный, как у единорога. Рот кривится в беззубой улыбке. Мак хищно прищурился и глухо засмеялся так, как могут смеяться лишь злодеи. Пока он плавил воздух красным дымом, Лисгард поднялся. В руках сверкнули клинки. Лицо бледное, как у мертвеца. Я простонала и быстро покачала головой, надеясь отговорить его от геройств. Но белокожий поднял взгляд, и внутри меня всё перевернулось. Он немигающе уставился на безумца, лицо холодное и отрешённое, словно готов к последней битве. В носу стало щекотно, терпкий запах так уплотнился, что можно ложкой есть. Я проговорила себе: Чую магию, всюду чую. Безумный маг перестал смеяться и посмотрел на Варду разноцветными глазами. Не думал, что пройдёте сквозь тёмный лес, проговорил он глухим, хричавым голосом, от которого волосы встали дыбом. Обычно его хватает, чтобы оградиться от гостей. Сдохну, говоришь? Посмотрим. Я представляла мага иначе. думала, будет вопить и скакать как полоумная белка, но его леденящая душу равновесия пугает сильнее ярости и гнева. Из облака показалась худосочная рука. Макт кнул в рыжего и ухмыльнулся. "Кажется, я тебя помню", проговорил он загадорщицки. "Ты тот самый лесной эльф, который всё рвался поквитаться со мной за уничтожение Сильверелла. И поквитаюсь", выдавил рыжий Мак усмехнулся. Какая ирония, сказал он. Странник погибнет от той же руки, что и его лес. Лицо Варды посерело, на лбу вздулись жилы, в глазах бешенства, едва удерживается, чтобы не кинуться на мага, но, видимо, выбирает момент. Не будь так уверен, безумная тварь, процедил он скрипнув зубами. Мак наигранно вскинул хищные брови. И кто же мне помешает? спросил он, улыбаясь левым уголком рта. Ты или, может, этот? Он кивнул на Лисгарда, который неподвижно стоит с горящими, как синие факелы, глазами. Пальцы сжали рукояти, лицо искривилось праведным гневом. Нос сморщен, а верхняя губа приподнялась, приоткрывая совсем невысокородный оскал. Облако вокруг мага колыхнулось, когда он вытянул руку вперёд. Непростительно глупо надеяться, что солнечный эльф сможет защитить вас от моей магии, проговорил он ледяным, пугающим тоном. Я сожгу вас, сожгу всех и наконец заберу мой драгоценный талисман. Удача снова благоволит мне. Поэтому вы станете первыми жертвами на алтаре моего величия. В эту секунду я наконец поняла, почему его прозвали безумным. Нормальный эльф, гном, гоблин, да кто угодно не может так хладнокровно рассуждать о том, как сейчас будет пускать кровь трём невинным жертвам. Он не просто безумный, прошептала я. Он чокнутый на всю голову. Мак издал звук, похожий на шипение, и махнул ладонью. Из облака посыпались мелкие искры. Запахло серой и копотью. Я простонала, понимая, что снова столкнусь с огнём. Пальцы безумца полыхнули красным. Раскалённый столб с треском вырвался из ладоней. Лисгард бросил мечи и проорал голким голосом: "Все назад, за меня!" Я рассеянно захлопала ресницами, изумлённая резкой переменой белокожего. Новарда цапнул за пояс и дёрнул в сторону от полыхающей стрелы. Бесполезно, проговорил безумец несходительно и начал быстро рисовать пасы в воздухе. Тонкие губы забормотали заклинание, подбородок задрожал. Лицо мага мучительно искривилось, но он только быстрее забормотал На мерзкой роже забегали тени, какие бывают в темноте от костра. "Ну что?" спросил Мак вкратчиво, уставившись на рыжевато-цветными глазами. "Готов оросить пустыню эльфийской кровью?" "Нет, а я готов". Он щёлкнул пальцами, столб огня расширился, колыхнулся как беспокойное море. Смертоносная стена загудела и понеслась на нас. Варда буквально втащил меня за спину Лисгарду. Я задрыгала ногами, пытаясь противиться такому беспардонному обращению, но пальцы рыжего крепко вцепились в пояс. Белокожий покатился через плечо, взгляд на пару секунд потеплел. Он как-то странно улыбнулся мне. Затем улыбка погасла, и высокородный повернулся к безумцу. Раздались слова на ломоном эльфийском, том самом, который нельзя использовать за пределами Эолома. Ладони солнечного эльфа засияли. От пальцев отделились золотые нити и окутали нас мягким светом. В этом мгновении огненная лавина с рёвом обрушилась сверху. От удара тоненький кокон затрясся. Запахло гарью и озоном. Белокожий побледнел, хотя куда бледнее. На лбу выступила мелкая испарина. Я рванулась к нему, но рыжий удержал. Высокородный упёрся ладонями в жёлтую стену и держит защиту, пока безумец швыряет в нас огненные сгустки. В голове судорожно заметались мысли. Я попыталась придумать, как выбраться, но ужас перед огнём вытравил остатки ума. Безумный Мак убьёт нас и заберёт талисман, пробормотала я в панике. Заберёт, и конец всему. странник слышал мои слова, но сделал вид, что не заметил, только крепче прижал меня, чтобы не вырвалась. Руки затряслись, в ушах гремел водопады. Я завертела головой в поисках подсказки, но всюду лишь выжженная пустыня и горящий воздух. Уши Лисгарда покраснели, как кровавый закат, и обвисли. Нос заострился. Ещё немного и потеряет сознание. Я вцепилась в локоть странника, развернула и моляще посмотрела в глаза. Варда заглянул через плечо белокожева и вгляделся сквозь защитный кокон в мага. Тот раззадорился, швыряя из густки словно деревянные мячики. "Варда, миленький, сделай что-нибудь", простонала я. Лесной эльф отшатнулся. "Говорят, опасность сближает", а я не верил. Я пнула его в ногу и прошипела: "Да что ты несёшь?" Лисгард сейчас расплавится, а мы за ним. А я что сделаю? зло рявкнул странник. Я не солнечный, чтобы вот так. Он кивнул белокожево. С огнём играться. Я сильнее сжала локоть рыжево, он резко вырвал и проговорил хрипло: "Каонэль, я выйду вперёд между вспылохами. Макня ожидает. Это даст время прорваться мимо облака и бежать к горе". Ты же погибнешь, выдохнула я, в ужасе вытаращив глаза. Когда представила, как пламя охватывает рыжую голову, как медленно вздувается и пузырится кожа, обугливаются длинные остроконечные уши, мне поплохело. Затем могучее тело молча упадёт на выжженную землю, потому что эльфы не кричат от боли, и бесславно погибнет, как бандит с большой дороги. Я закричала прямо в ухо страннику: "Нет, так не пойдёт!" Варда резко развернулся. Брови сшиблись на переносице, взгляд стал отчаянным и решительным. "Да?" выпалил он. "А что ты предлагаешь?" "Не знаю, должен быть другой способ". Под плотным плащом кожа взмокла, по груди катятся крупные капли и тонут где-то в складках корсета. На лбу выступило испарина. Я приподняла капюшон в надежде, что горячий ветер, если не остудит, хотя бы высушит застилающие глаза пот. В лицо ударила новая волна жара. Глаза защипало. "Проклятье гоблинов", прошептала я. Защитная плёнка Лисгарда вот-вот порвётся. Когда уши опалило горячим, я всхлипнула и опустила край. Тут же завертела головой, надеясь всё же увидеть хоть что-нибудь спасительное, но на сотни перелётов стрелы, безжизненная пустошь с огненными полосами и яркими вспышками. Только из Палинский склон закрывает горизонт. Безумный маг начал терять терпение, слишком долго белокожий сдерживая огненную мощь. Он высунул из облака посох с янтарным набалдашником и произнёс: "Глупые эльфы, неужели думаете, что сможете противостоять безумному магу? Я в одиночку поставил на колени Сильверел". Варда зарычал в бессильной злобе. Мак улыбнулся спокойно и жутко. "Вы мне на один зуб", добавил он. Когда безумец взмахнул посохом, янтарный конец нацелился прямо на нас. В середине наболдашника завертелся оранжевый вихрь. Не успела я подумать о забытых богах, как красная молния с треском выстрелила из жезла. Послышался жалобный стон Лисгарда. Полыхающая стена выросла вдвое, превратившись в раскалённую волну. Я подставила ладони под локоть высокородному. Силы его медленно покидают. Уши дрожат, кончики постепенно слабеют и свешиваются. Почва впереди забурлила, из земли с грохотом полезли каменные шипы. Мелкие осколки рассыпались по песку и засверкали, как глаза голодных ящериц. В эту же секунду порыв ветра разорвал тучи. Красная пелена вокруг вершины на секунду рассеялась. В небе полыхнула золотистая точка и быстро помчалась вниз. "Начинается", прокричала я сквозь шум. "Не успеваем". Мак повернул огромную голову, глаза алчно полыхнули. Тонкие губы растянулись в хищной улыбке, обнажая редкие длинные зубы. Он глухо засмеялся и выплюнул сгусток слявы. Наконец-то. Мой толисман произнёс он величественно и снова посмотрел на нас. Пора заканчивать. Не думал, что так долго продержитесь. Даже немного жаль убивать таких самоотверженных эльфов. Но ничего не поделать. Вы мешаете моему восхождению. Не зря ведь чародеи меня выбрали. Услышав о чародее, я передернулась и в смятении уставилась на мага. Ты убил его, проговорила я неверище и подалась вперёд, едва не опалив лицо. Мак посмотрел на меня так, словно только что заметил, в глазах снисхождение на границе с презрением. Голова наклонилась в попытке заглянуть под капюшон. "Должен признаться", проговорил он с досадой, "не смог". Его сила оказалась велика, пришлось склонить голову на время. Он вскинул посох и пропел какое-то заклинание. Как сквозь пелену донеслось слабое значение слов на старом, но очень знакомом языке. Стена огня поднялась и беспощадной лавиной хлынула на Кокан. Колени Лисгарда подломились, он осел на землю. Пальцы затряслись, лицо стало пергаментным, под глазами легли черные круги. Я едва успела подхватить под второй локоть Высокородный упёрся в колено спиной и захрипел. Варда посмотрел на меня с отрешённым спокойствием, взгляд бесстрастный, как у приговорённого, словно сейчас на костёр восходить начнёт. Я вас вытащу, проговорил он. Меч блеснув в ладоне, странник развернулся и шагнул к барьеру. Внутри всё оборвалось, когда подумало, что рыжеволосыю голову поглотит пламя. В груди стало жечь, словно безумный маг, уже проник в самую душу и медленно испипеляет кусочек за кусочком. Будто в тумане я наблюдала, как Варда перехватывает меч в другую руку, проверяет на ощупь колчан и лук, потом заносит ногу для шага. На секунду пустыня оказалась далеко подо мной, будто кто-то поднял над этим кошмаром и показал мир, как он есть. Гора в недосягаемой дали, Вывернутые из земли камни, маг вместе с огненными шарами. Даже эльфы показались ничтожным и пустым. Вспышка радости ослепила и затуманила взор. Когда зрение вернулось, мир снова оказался погружён в огненное безумие. Передо мной стонет Лисгард, с трудом удерживая барьер. Рядом Варда развернулся и готов шагнуть навстречу гибели. Вы оставите меня один на один с человеческой тварью? вырвалось у меня вы погибнете но рыжий промолчал только сильнее сжал челисти и приблизился к самому краю барьера что-то странное и забытое шевельнулось в районе солнечного сплетения ощущение росло и вертелось пульсирующим комком пока не превратилось в сплошную волну которая стала носиться по всему телу где-то на затворках разума послышались голоса мелькнули какие-то образы настолько бесплотное, что проще списать на остатки ализаринового бреда. Хотела подтрясти головой, чтобы выгнать видения, которые появились не вовремя, но перед глазами полыхнуло сиреневым. Затылок перестал ощущаться, будто совсем расплавился, и сзади видны мозги. Я вскочила и гаркнула. Звук вырвался непривычный и клокочущий. Стой! Сверху в ответ раздалось громовое карканье. Раскалённый воздух пустоши сотрясся, каменные шипы задрожали. Я вскинула голову и опалёнными глазами глянула в небо. Сквозь алезариновую пелену мчится огромный ворон с белыми глазами. Птица повернула блестящую голову, строгий взгляд упёрся в меня. Как зачарованная, я уставилась на него, не в силах оторваться. Что-то древнее и одновременно родное вспыхнуло в груди. Тугая волна прокатилась по телу. Из вороньей глотки снова вырвалось чудовищное карканье. Безумный Мак на мгновение замешкался и поднял изумлённый взгляд в небо. Растрёпанные волосы встали дыбом, как у взбешённого кота. "Ты же погиб", прошептал он отарапела. Все на секунду застыли, только Лисгард продолжает шептать заклинание. Пока Варда неверище таращился, птица пошла вниз по крутой дуге, сверкая перьями. "Не может быть", проговорил рыжий. Птица сделала над нами несколько кругов, по телу прокатилась волна прохлады и умиротворения. В ладонях легонько закололо, как если бы отлежала руки. Каким-то древним чутьём ощутила: "Огонь мне больше не помеха". В районе Солнечного сплетения завертелось странное, давно забытое ощущение. Неведомая сила растеклась от центра к конечностям и устремилась наружу. Тело загудело. Поведомыйсь к какому-то внутреннему чувству, я дёрнула странника и схватила за плечи. "Ты не умрёшь", прогремело я не своим голосом. "Слышишь? Следи за Лисгардом, ему совсем плохо". Мы одновременно посмотрели на высокородного Сынка значаея держится на последнем издыхании, не давая огню добраться до нас. "Амок, опустить руки", проклакотала я, пугаясь собственного голоса. Ему пламя безвредно. Подождал бы, пока мак отвлечётся и можно бежать. Варда отшатнулся, едва не выронив меч. Взгляд дикий, уши торчком, словно я тоже в рак, но проговорил многозначительно: "Он солнечный". Врождённое благородство мешает, хотя тут не только это. Вершина забытой горы снова обнажилась. Золотое сияние приблизилось к белоснежному пику и вспыхнуло сотнями частиц. Я решительно шагнула к границе кокона, чувствуя, как тело переполняет забытая мощь. "Что ты затеяла?" закричал Варда. "Вернись!" Я покачала головой. "Просто верь мне," сказала я и шагнула в пламя. Скользкие языки огня лизнули кожу, мягкой и шершаво, как котята. Ожидала, что выбившиеся из-под капюшона локоны вспыхнут, словно пучок соломы, но они остались лежать серебристыми прядями. В центре солнечного сплетения крутится водоворот. Сиреневая пелена на глазах засветилась и превратила мир в сплошную лиловую картину. Мощь в теле с каждой волной становится всё ощутимей. Приходится концентрироваться, чтобы не качаться. Я прошла по горящей земле мимо спрятанных в кокон Варды и Лисгарда. Рыжий застыл с вытороченными глазами, уши дрожат. Бледный как восковая бумага Лисгард опёрся спиной на странника и сухими губами лепечет защитные заклинания. Безомный Мак иронично приподнял бровь, но Вав в взгляде смогла различить удивление. Какое самопожертвование, сказал он снисходительно. Думаешь, магия белоглазого ворона спасёт? Она и ему-то не очень помогла. Молись своим богам. Он очертил янтарным набалдашником несколько кругов в воздухе и прошептал что-то совсем по-змеиному. В момент, когда маг был готов выпустить столб пламени, пальцы охватило холодное дрожь. Как во сне, я вскинула руки и прокричала слова на клокочущем языке. Где-то в глубине памяти мелькнули образы, послышался многоголосый шёпот, словно сотни ртов тихо вторят друг другу. Кажется, я карканула, как настоящий ворон. Из ладоней метнулись сиреневые สนпы и с силой ударили в лицо безумному магу. Тот завопил как ошпаренный. Морщинистая физиономия на мгновение затянулась ализариновой дымкой. Когда облако рассеялось, на месте красного глаза образовался чёрный провал. Мага перекосило от боли. Он впирил в меня оставшийся глаз. "Это невозможно", прошептал он, теряя самообладание. Как посмотреть, сказала я всё тем же клокочущим голосом. Не знаю, откуда эта сила, выдавил Мак. Но клянусь проклятым лесом, я сотру тебя в порошок, всех сотру. Безумец махнул посохом и выплеснул чудовищную огненную лавину, но я ощутила лишь шуршавый ветерок на коже. Он скользнул по лицу и сорвал капюшон. Волосы получили долгожданную свободу и с шелестом выметнулись из-под покровов. Уши встали торчком и легонько качнулись от натиска огненной массы. Брови мага взлетели на лоб. Рот раскрылся. Он вытаращил белые глаза и отшатнулся вместе с ализариновым облаком. "Серая, живая", проговорил он неверище. Я слушала его вполуха, потому что все звуки перекрыл мощный гул в теле. настолько сильный, что похож на рок от грозы. Иногда сознание выключается, когда прихожу в себя, помню размытые лица и эхо голосов. Они кажутся знакомыми, но очень далёкими. Мощный вихрь в груди раскрутился так, что удерживаться стало сложно. Меня зашатало, пришлось расставить ноги, чтобы не потерять равновесие. Мак воспользовался паузой и метнул в столб огня с такой силой, что тот побелел. Пламя обрушилось на меня со всей мощью. Под напором пришлось прикрыть лицо и отступить на пару шагов. Несмотря на защиту ворона, кожу закололо, запахло палёными волосами. Я опустила взгляд на локон и с негодованием обнаружила, что прядь подгорела с конца и стала намного короче. Мак вскинул голову. На месте выжженного глаза светится красный уголёк. Озрачок в белом сузился до такой степени, что вообще не видно. Тебе не справиться со мной в одиночку, серая, прокричал он. В голове мелькнуло подозрение, но руки уже разошлись в стороны в широком замахе. "Умри, нечисть!" прокричала я каркающим голосом и схлопнула ладонью. Между пальцами полыхнула сиреневая волна, метнулась в сторону безумного мага. Воздух затрещал, запахло грозой и одновременно горелым деревом. Лиловая масса булавой пронеслась над землёй и с треском врезалась в искривлённую яростью физиономию. Магическая волна, прожгла мага насквозь и оставила выгоревший дыру в центре ализаринового облака. Дымка моментально уменьшилась, багровые цвета побледнели. Вспышки превратились в мерцающие огоньки, затем в точки и через несколько мгновений растворились. Облако сжалось до размера в кошки и с оглушительным хлопком исчезло. Об землю столкнулась палка, присмотрелась, посох безумного мага. Жезл одиноко лежит на опалённой земле и загадочно поблёскивает янтарным наконечником. Над головой раздалось знакомое карканье, не громкое, но достаточное, чтобы заметить. Ворон сделал несколько показательных кругов, разгоняя мощными взмахами багровые тучи. Он таинственно сверкнул белым глазом и умчался вдаль. Я проводила его печальным взглядом и вздохнула. В голове роятся мысли, но они такие мутные и быстрые, что ни одну не удаётся поймать. Рваные облака вокруг горы растаяли, как весенний снег, и Исполинский монумент предстал во всей красе. Вершины не видно, но белоснежные склоны ослепительно сверкают в лучах полуденного солнца. Тёмные скалы вокруг наоборот смотрят с холодной серьёзностью. Я опустила руки и потёрла занемевшие кисти. Ноги стали ватными. Тело гудит словно улей. Голоса затихли. Образы испарились. В голове медленно всплыла мысль. Я уничтожила безумного мага. Я, простая серая эльфийка без рода и племени. Крупная дрожь сотрясла тело, по мышцам прокатилась судорога. Когда ноги подкосились, я рухнула лицом в красный песок. Кожу обожгло горячим, сигнализируя, что действие вороньей магии закончилось. Я простонала уже своим эльфийским голосом и попыталась вдохнуть, но воздух застрял где-то на полпути к лёгким. Сиреневый поток истощил силы, словно из меня вылили всю кровь. Язык пересох и прилип к нёбу, как в пустыне, когда очнулась под палящим солнцем. В корсете отвратительно жжётся. С тяжёлым хрипом перевернулась на спину и сунула пальцы в складку на груди. Угловатый предмет Плотна врезался в кожу, словно желает проести и оказаться в глубине тела. Нервно пошеродув ослабшими пальцами под выемкой, я вытащила белый гаюин. Камень светится как взбешённый адуляр, пульсирует, обжигая кожу. Я аккуратно положила его рядом и сжала кулаки. Сквозь пальцы посыпался песок. "Варда, откат", прохрипела я. Рыжий быстро отпустил обессилевшего белокожего. Тот качнулся, но удержал равновесие. Сквозь надвигающиеся пелены увидела скорбный взгляд высокородного. Он трясущимися руками вытащил из-за пояса бурдюк и протянул Варде. Ледяное молоко, проговорил он слабо. Странник выхватил ёмкости в три прыжка, оказался рядом. Меня скрутила очередная конвульсия. Уши прилипли к голове. Проклятье гоблинов, простонала я. Этот гаюин настоящая пытка. Боль проползла по телу как живая. Варда запрокинула мне голову и насильно влила в глотку хорошую порцию ледяного молока. Внутренности моментально сковало. Странник не пожалел жидкости. Даже пальцы на ногах онемели. Ледяные цепи сдавили тело. Я застыла в смиренном ожидании, считая мерцающие точки перед глазами. Через несколько секунд холод отступил. На смену пришла бодрость тела и ясность ума. Конечности потеплели и наполнились живительным теплом. Я покрутила головой и села. Варда поддерживает меня под спину. Боится, что повалюсь обратно, стукнусь головой и ещё что-нибудь забуду. Хотела отмахнуться и сказать, что больше не о чем беспокоиться, с безумным магом ведь покончено. Но посох полоумного поднялся в воздух и вертикально замер. Уши у всех встали торчком. "В нём остались силы", прохрипела я. Варда секунду наблюдал за ожившим посохом, затем лицо вытянулось, уши прижались. "Беги за талисманом", прокричал он и вскочил. "Что ещё?" выдохнула я, но рефлексы сработали ещё быстрее. Я взлетела на ноги. Горячий ветер ударил в спину, аж чуть не рухнула обратно. Волосы вздыбились, упали на лицо, полезли в рот, пришлось отплёвываться. Потом откинула капну назад и пригладила. Меня качнуло, голова ещё кружится, зрение скачет с дневного на ночное. Я часто и глубоко задышала, приводя себя в норму. Вард бросился к посоху, налито кидая лисгарду бурдюк с ледяным молоком. Быстро пей, ты нужен. крикнул рыжий и бросил быстрый взгляд в мою сторону. Что стоишь? Беги к горе. Я растерянно выпылила: "Да что происходит?" Лисгард поймал бурдюк дрожащей рукой, ослабшие пальцы откупорили горлышко. Он с жадностью сделал несколько больших глотков. В глазах полыхнуло синим. Кожа высокородного моментально приобрела привычный сияющий цвет. Наверное, на них ледяное молоко действует мягче. Не замёрз ни на секунду. Он буквально подпрыгнул и кинулся на помощь кварде. Тот добежал до посоха и вцепился обеими руками. На вид жезл спокоен и послушен, висит себе в воздухе, светится янтарным набалдашником, но странник держит так, словно тот может вырваться. Подбежал Лисгард с бешеными глазами. Что делать? спросил он торопливо. Варда зло крикнул. Что ж то, держайте за всех сил. Посох после смерти мага уничтожит себя и нас с собой прихватит. Тёмная магия? переспросил высокородный. Варда покачал головой. Любому посоху нужен хозяин, сказал он быстро. Пока будем держать, не взорвётся. А потом надо направить его энергию в действие, иначе всё. Лисгард страшно выпучил глаза, схватил деревянную рукоять, аж костяшки побелели. Странник вывернул шею и крикнул так яростно, что я вздрогнула. Проклятье гоблинов! Что стоишь? Беги! Я очнулась, словно на голову вылили ушат ледяной воды. По телу прокатилась горячая волна. Ноги стремительно понесли меня к склону. Ветер пустыни обжигает лицо. В ушах свист, словно не бегу, а лечу на огромном вороне. Сапоги шелестят по потрескавшейся земле, под подошвами рассыпаются сухие чешуйки, но так тихо, что кажется, бегу на носочках. Безжизненная пустыня молча проносится со всех сторон. В голове пульсируют две мысли: талисман и эльфы. Хотела набегу оглянуться, но побоялась увидеть две кучки красного пепла, которые могут остаться от Варды и Лисгарда. Плащ распахнулся и колышится как два огромных крыла. Впереди надвигается стена, но настолько медленно, будто стою на месте. Когда я перелетала груду камней, облака вокруг горы озарились сиянием. Небо в просветах полыхнуло золотистой вспышкой. "Сейчас", выдохнула я. Тут же в груди бухнуло. С ужасом поняла, что на вершину этой горы мне не забраться и за неделю. В этот момент за облаками вспыхнуло Стараясь прогнать позорные мысли, припустилась сильней и бежала до тех пор, пока почва не пошла вверх. Наконец-то начался склон, который больше похож на затяжную взлётную полосу для гигантских птиц. На секунду остановившись, я подняла голову, чтобы понять, как двигаться дальше и в каком направлении. В этот момент завеса облаков прорвалась. Золотистая капля пронеслась сквозь дыру и рухнула на скалу у самого подножья, рядом с забытой горой, она как муха на щеке у тролля. Не веря своему счастью, я сорвалась с места и помчалась к скале. Уши распластались по голове, плащ свалился за спиной в трубку. Под ногами мелькнуло тёмное, только когда приземлилась, поняла, что перелетела широкую трещину. Это придало уверенности. До скалы осталась четверть перелёта стрелы. Я ускорилась. Через несколько секунд с разбега налетела на шершавый склон. Проклятье гоблинов, крикнула я. Но тело среагировало быстрее, чем ум. Ноги напряглись и оттолкнулись от валуна у подножья. Пришлось сосредоточиться на балансе, чтобы удерживать равновесие на крохотных выступах. Пришлось быстро перебирать пальцами и отталкиваться, чтобы подниматься по стене. С облегчением поняла, что вешала совсем мало и едва успеваю коснуться уступов. Но всё равно из-под сапог летят мелкие камешки. Я взлетала по крутой стене несколько минут, потом вскинула голову, чтобы проверить, как далеко ещё подниматься. С Со сотоном обнаружила, что преодолела лишь половину. Вершина скалы сияет нежно-жёлтым. Блестящие капли, словно брызги, падают на склоны и катятся вниз. Кажется, гора фонтанирует искрами. А далеко в стороне белоснежный склон забытой горы притягивает взгляд, словно мёд пчелу. Я подумала о пчёлах, которые вообще-то умные, и мироустройство у них хорошее: есть одна матка и толпа рабочих для добычи еды. Ещё немного трутней. Ну, это люди называют их трутнями и считают бесполезными, но эльфы умнее. Мы знаем, трутни поддерживают баланс между мужскими и женскими козявками. Благодаря этому улей гармонично процветает. Как эолом, я отряхнула головой и прошептала под нос: "Какие колеши му пчёлы". Каменный склон кончился. Вместо него под ногами захрустел снежный наст, твёрдый и гладкий. Сапоги скользят по сверкающему полотну, как по жирной плёнке. Я выругалась, но скорость не сбавила. Лишь стала сильнее вбивать ноги. Корка неохотно, но всё же поддаётся, когда трескается, сапоги проваливаются в рыхлое снег. Бормотала я, пока карабкалась по ледяной шапке. Почему так много? Ближе к солнцу должен таять, а он как сахарная глазурь. Под левой ногой хрустнуло. Пробитая мной ступенька оказалась слишком глубокой. Нога ушла по самый сапог. Пришлось полминуты возиться, чтобы выбраться из рыхлой каши. Когда получилось, снова полезло вверх, отплевываясь от льдинок. Надо спросить у Варды про снег. Снова забыбнила я. Он знает. Он всё знает. А мне простительно, я эльфийка. Хотя Лисгард говорит, эльфийки хрупкие и ранимые создания. Видел бы меня сейчас. Небо озарилось новой вспышкой. Разноцветные искры закружились в воздухе подобно танцующим мотылькам. Я сделала последний рывок. Ладони упёрлись в ледяной уступ. Подтянувшись, вывалилась на крохотный пятачок. Ладони соднит, ободрала пока карабкалась. Даже не глянула, это даже не боль. Так, ерунда какая-то. Вскочив на ноги, я развернулась к середине пятачка. В самом центре снежного наста лежит пятиугольный плоский предмет. Грани переливаются радужным сиянием. Внутри всё затрепетало. Вот он, прошептала я. Золотой талисман, который вернёт память, расколдует Чумной лес, оживит Сильверел и сделает мир во всём мире. По щеке пробежала горячая дорожка, даже вытирать не стало. Всё равно никто не видит. На секунду я забыла обо всём, о безумном маге прах которого разносит ветер. Алисгорди сама отвержена державшим огненный щит, даже о самодовольном красавце Варде. Перед глазами лишь золотистый предмет, манящий тёплым светом. В груди разлилась блаженная усталость, какая бывает после трудной работы, а результат превышает ожидания. Я чуть улыбнулась талисману, почему-то считая, что он всё чувствует, и медленно подошла. Колени подогнулись. Опустившись на землю, взяла в ладони сияющий осколок. "Наконец-то я тебя нашла", проговорила я ласково. Грань загадочно сверкнула. Раньше талисман казался чем-то цельным, но стороны разной длины, углы тоже неровные, словно это кусок из магической мозаики. По гладкой поверхности прошла цветная волна, всё сильнее завораживая. "Ты прекрасен", выдохнула я. Прекрасен, как тысяча эолумов и гаюинов и вместе взятых. В этот момент вдали нечто громыхнуло. Я вскочила, как ужаленная, и подбежала к краю склона. Там, где оставила Варду с Лисгордом, клубится красный дым. Медные кольца поднимаются и рассеиваются в верхних слоях. Ализариновая земля вокруг покрылась слоем рыхлого песка. Багровая дымка быстро затягивает пустошь. "Боги, нет!" закричала я, прижав талисман к груди. Плохо соображая, бросилась вниз по склону. Мир померк, время стало резиновым, а видимость мутной и прерывистой. В голове замелькали картинки, словно бездушные декорации. Всё ускорилось и смазалось. Помню, как клубы снега вылетали из-под сапог, как скатывалось по склону, вспарывая твёрдый наст, как выдрало огромный пласт замёрзшей корки, чтобы не сорваться в свободное падение. Где-то в уголке сознания тихо отозвалась боль, несравнимая со странным жгучим огнём, который часть за частью испипеляет внутренности. Будто в груди разрастается сквозная дыра, и холодная пустота заполняет мысли. Потом были каменные откосы, и Якобам катилась по широким уступам, кувыркаясь в воздухе. Спина ударялась об острые края, обдирались руки, я летела мимо скал, пока с грохотом не достигла подножья. После того, как с разгона шарахнуло, а покатый вал он меня отбросило в сторону. Картинка крутится после смертельного спуска. В руке намертво зажат остроконечный талисман. Даже тролли не смогли бы разомкнуть пальцы. Я шатаясь встала на колени. Пришлось приложить титанические усилия, чтобы подняться. Когда всё же удалось, я на заплетающихся ногах побежала в сторону красного облака. В голове громыхает при каждом шаге, отдаёт пульсом в висках, затылок горит. Кончики ушей болят, будто порвала при падении. Только не их, шептала я. Может, я плохая, очень плохая, но я не вынесу, не вынесу. гетоническими усилиями добралась до места схватки с магом. Дымка вокруг постепенно пожелтела и осела. Со смертью мага железо в долине превратилось в песок. Я замерла. Тело сковал такой ужас, что в горле пересохло. Сердце затихло, словно совсем остановилось. В голове мелькнуло страшное, но додумать не смогла. Не хватило сил. Переступив с ноги на ногу, я сильнее вгляделась в плотное облако. Прошло несколько мгновений. Вокруг тишина. Жгучее чувство в центре солнечного сплетения стало нестерпимым. Пальцы сжали талисман так, что ладони закололо. "Варда! Лисгард!" прокричала я в непроглядную пустоту. Слух напрягся до предела. Но на пустыше лишь завывание ветра и шелест перекатывающихся песчинок по обгоревшей земле. Губы затряслись, к горлу подступил тугой комок, дыхание спёрло. "Я как в бреду зашептала: "Не хотела, я не хотела". Холодная пустота заполнила разум. Боль в груди стала невыносимой. Ещё немного и разорвёт пополам. Две половинки серой эльфийки останутся лежать на песке, пока голодная вороньё не растащит. Как жжётся, мелькнула слабая мысль. Эльфы умеют терпеть боль, любую, хоть адамантиновую, хоть железную, даже гаюиновой дурман, но вытерпеть это невозможно. Нельзя сконцентрироваться на боли источника, который не видишь. В памяти всплыла картинка, как в первый раз увидела Лисгарда в сияющих доспехах, с двумя клинками, красивого и уверенного. В тумане проплыл образ Варды с нахальной ухмылочкой и безупречными мышцами. Невидимыми глазами я таращилась в дымку, по локтям потекло горячее. Я медленно перевела взгляд и увидела, как по рукам бегут багровые струйки. "Талисман", выдохнула я. Он всемогущий. Раджав ладонь посмотрела на предмет. Острые края золотой пластины глубоко врезались в кожу, оставив кровоточащие порезы. Я поднесла его к губам и задумалась над тем, как работает. В эту секунду из облака послышался хруст песка. Меня сковало страхом и обречённостью. Дымка неохотя поползла в стороны, сквозь багровую завесу Медленно проступили знакомые черты. В тающем облаке вырисовывалась могучая фигура с дерзкими рыжими волосами. Я впала в оцепенение. Всеобъемлющее чувство облегчения едва не подкинуло над землёй, словно с меня столкнули гору. Жжение в груди превратилось в тупой спазм, дыхание спёрло. Жёлтая пелена быстро отступила. На щеке странника свежий шрам, левая рука полокать в крови. В кулаке переломленное древко посоха. На месте янтарного набалдашника обломанные зубья. Рыжий смотрит немигающими глазами, уголки губ чуть подрагивают. Рядом выплыла белоухая фигура. Обруч на лбу перекосился, а домантиновые доспехи в красной пыли. Лицо грязное в багровых каплях. За ним искрится круглый портал, радужные цвета переливается вспышками, заворачиваясь в крошечные вихри. Я всхлипнула и кинулась на шею страннику. Тот подхватил и прижал к себе. Уткнувшись лицом в плечо могучему эльфу, я почувствовала себя слабой, но защищённой. Губы задрожали, глаза наполнились горячей влагой. Я снова всхлипнула, слёзы градом покатились по щекам на чешуйчатую броню. Странник погладил по голове как маленькую. Ну-ну, чего ты проговорил он голос надорвался я выдавила сквозь слёзы думала вы погибли от рыданий глаза и нос распухли а постыдные слёзы всё катятся странник терпеливо гладит меня по волосам успокаивает и говорит что-то тёплое не разбираю что но видимо очень действенное наконец отстранившись от лесного эльфа я вытерла мокрые щёки постепенно вернулось самообладание Посмотрев на распоротую щеку, я коснулась края раны, рваной и глубокой. Варда дёрнул головой и скривился. Вот этого не надо делать. Предостерёг он. Само заживёт. Я робко опустила руку и взглянула на Лисгарда. Тот неподвижно стоит возле портала и наблюдает, как постепенно прихожу в себя. В этот момент поняла, что не готова к боли, которую нельзя терпеть. странник отошёл в сторону и кивнул на сына казначея. Нервно улыбнувшись рыжему, я запахнула свалявшийся на спине плащ. Красная пыль налипла на грудь, лицо тоже всё в мелкой взвеси, а после рыдания, наверное, по щекам размазанные грязные полосы. Я тяжело вздохнула и подошла к белокожему. В голубиных глазах смирение и тоска, от которой даже у меня засосало под ложечкой. Во мне всё оборвалось, когда пустошь накрыла, прошептала я и обняла Высокородного за плечи. Думала, умру. Лисгард отстранил меня и слабо улыбнулся. "Да, мы тоже", ответил он. Повисла неловкая пауза, за которую успела подумать, что-то пугающее всё же есть в солнечном Эльфе. Словно дар шамана ему передался, но пока дремлят. Я отстранилась и кивнула на портал. Откуда он? спросила Яробка. Белокожий скользнул взглядом по сияющей дыре в воздухе и тяжело вздохнул. Голос прозвучал бесцветно. Когда посох начал вырываться из рук, объяснил он: "Вардо придумал направить последний всплеск силы на создание портала. Мне пришла мысль про Эолу". Я понимающе протянула. После этого посох взорвался, Лисгард кивнул. Да, наконечник разлетелся, но открыл портал. Сказал он и вытер кровь с щеки. Силы хватит, чтобы один раз добраться до Эолума. Талисман у вас, миледи. Цель путешествия достигнута. Но Гаюин возвращать вам не стану. Я нервно хихикнула и покосилась на портал. Тот переливается, как десяток радуг, края искрятся и бросают холодный свет на песок. Вот уж правда. Согласилась я, опуская взгляд. Хватит с меня гаивиновой силы. Оставим королю прелести откатов и отпаивания ледяным молоком. Высокородный слабо улыбнулся. По лицу скользнула тень. Он опустил взгляд на талисман и вздохнул так тяжело, словно на него опустили забытую гору. Затем подбадривающе кивнул, мол, чего медлишь? Уши мои задрожали. Пришлось выждать несколько секунд, чтобы успокоиться перед событием. Затем подняла пластину над головой и посмотрела на белокожего. "Спасибо за всё", громко сказала я и обратилась к артефакту. "Хочу вспомнить, что было. Верни мою память". Мы замерли в напряжённом ожидании. Со стороны тёмного леса донёсся встревоженный крик зверя. Напугать его могло только что-то более ужасное, чем он. Сухой ветер протяжно воя носится по пустынной земле. Песчинки перекатываются с тихим шелестом. Красная дымка совсем рассосалась, открывая выжженную магией пустыню. Небо расчистилось, будто даже наблюдает за нами, но вершины забытой горы всё равно не видно. Рядом напряжённо пыхтит белокожий. Варда наоборот, затаил дыхание. Я вытянула поцарапанные уши и зажмурилась. Внутри шевельнулась тревога. В голове подозрительно пусто, как в кармане тролля. Снова попыталась заглянуть в глубину себя в надежде, что вот сейчас обязательно что-то колыхнётся, поток воспоминаний хлынет в голову. Но там тишина. Я разомкнула веки и сокрушённо покачала головой. Не работает. Лисгард с сочувствием посмотрел в глаза. Холодные пальцы коснулись щеки. По спине пробежала волна мурашек, будто дар шамана хватает пока лишь на вызывание дрожи и синей вспышки в глазах. Высокородный эльф выпрямился, подбородок поднялся, он занял привычную манерную позу. Лицо такое же одухотворённое и невозмутимое, с каким влетел в подвал фермерской деревни. Я вздохнула, понимая, что сын Казначея никогда не перешагнёт через правила Эолума. Лисгард обернулся на портал, затем шагнул ко мне. "Миледи, вернёмся вместе", горячо зашептал он в лицо. "Я отдам королю Гаюин, отец убедит простить вас. Мы сможем жить в Эолуме. Никто, обещаю, никто не сможет навредить. В этот раз так и будет. Можете мне верить, миледи Каунель. Талисман у вас, но видите? Высокородный покосился на артефакт, словно тот дохлая мышь. Он не работает. продолжил он. Всё, что вынесли зря. Идёмте со мной. В сияющем городе ждёт новая жизнь, в которой не нужны воспоминания. Я уставилась на Лисгарда, пытаясь понять резкую перемену. Манерный, сдержанный, высокородный эльф исчез. На его месте возник почти фанатик с голодным блеском в глазах и горящими ушами. Сзади послышалось недовольное хмыканье странника. Тебя долго ждать? Или устала? Могу понести, сказал он громко. Я осталась лицом к белокожему. Поцарапанные уши потеплели, через секунду запылали, словно их опустили в ализарин. Лисгард нервно сглотнул и посмотрел на меня через плечо. Лицо исказилось сожалением. Почему? спросил он сдавленно. Я захлопала ресницами и покосилась на Варду. Высокородный, повторил Почему он? Лисгард выжидательно уставился на меня гоиновыми глазами. Синее пламя полыхнуло длинными языками. Лицо строгое и требовательное, будто я снова взяла белый камень. Меня затрясло. В затылке заворочилось странное неизвестное ощущение, будто кто-то методично пытается пробраться до середины головы и долбит в черепушку. Я сцепила пальцы и подняла взгляд на Лисгарда. Не, не знаю, пробормотала я. Сзади хрустнул песок. Варда быстро выступила из-за спины, мягко оттолкнул меня в сторону и с силой впихнул Лисгарда в портал. "Доброй дороги, высокородный!" крикнул он вдогонку. "И спасибо за <кхм> всё". Лисгард потерял равновесие и навзнёт провалился в сияющую дыру. Последнее, что успела увидеть изумлённые синие глаза. На губы что-то прошептали, но я не успела разобрать. Поверхность портала поплыла мелкой рябью, цветные искры рассыпались в разные стороны. Пустошь озарилась вспышкой и сияющий вихрь погас. Я секунду таращилась на место, где только что стоял Лисгард, и крутился портал. Теперь там только красный песок и выжженная земля. Из трещин в почве торчат сухие травинки, каким-то чудом уцелевшие при разрыве посеха. Взгляд медленно переполз на Варду, постепенно дошло, что случилось. Ты что сделал? завопила я на странника. Ты всё знал? Что знал? спросил странник невозмутимо. Я ещё больше взбесилась. Высокородный нужен был как щит от огня. Ты специально его взял. Это ты его взяла? Что? Изумилась я. Сама знаешь что, проговорил он прищурившись, словно кот, которому поставили миску со сливками. У меня в памяти дыра, закричала я. Странник пожал плечами и сказал спокойно: "Знаю, не страшно". Даже не попрощалась, всхлипнула я, опуская плечи. Странник отмахнулся и решительно шагнул ко мне. "Попрощалась", проговорил он с улыбкой. Я гневно посмотрела на него. В глазах рыжего скачут весёлые gobliny или лешие, или не знаю. Варда присел, одной рукой ловко закинул меня на плечо, затем развернулся на месте и двинулся в сторону чумного леса. Я беспомощно задрыгала ногами и стала колотить его кулачками по широкой спине. "Ты, ты самодовольный, напыщенный Варда", завопила я. "Ты грубиян, ты, ты" Мои удары только развеселили странника. Послышались сдержанные смешки. Он подкинул меня и переложил повыше. В животу пёрлись чешуйчатые наплечники. Грубиян, напыщенный и всё, что хочешь, с нежностью произнёс он. Я устала колотить по доспехам, руки слабо повисли на спине. Талисман не работает, проговорила я обессиленно. Варда ускорил шаг. Из-под пяток полетели блестящие крупинки. На песке образовалась цепь астроносов следов. Странник чуть оглянулся и сказал: "Сделаем, чтоб работал". Конец.